придумываем, снимаем, монтируем, бросаем отрезки в корзины, обшитые внутри мягким материалом. Много споров и кажущегося легкомыслия, всё как в стихах. Не верят, верят, жгут огни, а между тем родился эпос. В тихах рассказано о том, как осаждали ахейцы Трою. О квартире Лефа. О Лефе и о кино. До разговора о кинематографе расскажу о Левом фронте искусства. Группа организовалась после революции. В нее входили живопись, театр, литература и кинематография. На этой основе много позднее организовался журнал «Лев». Редактором был Маяков. ейца 40 лет возникновение журнала. За это время всё можно проверить. Смешно было бы через 40 лет настаивать, что всё прежде было правильно. Скажу о другом. Многое было широко и интересно. Люди работали вместе и не представляли, что отдельное искусство изолировано друг от друга спецификой способа осуществления. Если взять только что вышедший альбом рисунков Эйзенштейна, увидишь художника, который исследует новый метод движущегося изображения, и сопоставляя и выявляя смысловые величины. Если возьмёшь писателя того времени, то увидишь, что он интересовался живописью и немотографией, думал о радио и мечтал о телевидении. Если возьмёшь архитектора Андрея Бурова, ныне покойного, то он занимался не только архитектурными ордерами и канонами, наи вопросы ми создания новых строительных материалов работал с кинодекоратором сам хорошо писал люди работали вместе работали для нового времени они были очень самоуверенны это часто встречается в молодости а они я не могу сказать мы потому что людей осталось мало хотя и были тогда молоды но и до лефа сделали довольно много штаб квартира лефа находилась на втором этаже в доме, где была булочная, на углу Водопьянного переулка и тогдашней Месницкой, ныне улицы Кирова, напротив почтамта. Это была московская квартира Осипа Максимича и Лилии Юрьевны Брик. Квартира коммунальная, у Бриков две комнаты. Одна, кажется, с тремя, а другая в два. Телефон общий для всей квартиры. У других жильцов есть отводные трубки. Разговоры по телефону Брика и Маяковского часто были интересны не только литературно, но и трагически жизненны. Поэтому нередко позвонив Брика, слышал рядом с голосом говорящего с тобой человека жаркое дыхание кого-то заинтересованно слушающего. И телефоны даже в южке Печи, описанные в поэме Маяковского. Крутая лестница, первая комната проходная, за ней другая. Мне кажется, что окна не были ничем занавешены. В углу из ростовая печь, стены покрашены глубокой краской. За дверью коридор, ведущий к другим жильцам. В голубой комнате большой чёрный рояль, на нём играют, а больше рисуют, потому что крышка рояля большая и плоская. Маяковский часто пишет плакаты на чистом полу, над кроватью надпись. На кровать никому садиться нельзя. Вторая комната кабинет Брикка. Много книг, потом их стало ещё больше. Квартира в Гендриковом переулке, где сейчас музей Маяковского, была немного удобнее. Сама Маяковский жил в доме со многими дворами на Лубянском проезде, около политехнического музея, в комнате, вид из тропеции. В узком конце был камин в широком окне. Кажется, не ошибаюсь. Камин я разтопил, когда очень озяб. положил в камин разрубленный карниз и разломные ящики от бабучек, конечно, вынес стекло. Может быть, здесь было не только желание согреться, но и жажда разрушения. В комнате Маяковского были стол, кушетка, вероятно, стул, но не три стула, это я запомнил. Та мебель, которая сейчас стоит в комнате Маяковского на Лубянском проезде, заказана по этам, но её в его комнате не помню. В редакции журнала Лес работал один человек поэт Пётр Васильевич Лежанкин. Писал он под именем Незнамова. Песни Незнамов убит под изъязмицей.